Больше всего солнц хочет напомнить о себе в день летнего солнцестояния. Понятно. А в этот день когда? В двенадцать часов. Это же очевидно. Луч солнца старого языческого хозяина мира в двенадцать часов будет бить сквозь витраж и укажет тайник. Все понятно, слава богу. теперь надо еще разобраться, куда бьет этот луч. Сквозь многочисленные витражи церкви солнце было хорошо видно, и комиссару не представляло труда понять, где примерно оно должно будет находиться в 12 часов пополудни. Комиссар внимательно глядел витражи. Он постарался определить довольно узкую зону, куда должен будет упасть полуденный луч, и начал ее изучать. Эти средневековые люди очень любят символы. Старый хозяин мира придет к новому и укажет. В его зоне был витраж, изражающий Христа. Христос приходил к людям, открыв им свои ладони. Или я ничего не понимаю в этом времени, или луч должен идти от ладони Христа, и, конечно же, от правой. Гард мысленно прочертил прямую линию от правой ладони вниз. Так должен был упасть луч камень отодвинулся сам собой словно только что и ждал чтобы его отодвинули гардо опустил руку и осторожно вытащил мешок молодой человек что вы тут делаете услышал он чей то голос перед ним стоял священник беседы с ним не входила в планы комиссара гарда комиссар оттолкнул священника и выбежал из храма На улице первым делом посмотрел содержимое мешка. Там лежала узкая, причудливая форма бутылка. Понадобилось некоторое время, чтобы вынуть огромную пробку. Гард капнул на язык содержимое мумии. Этот вкус он узнал бы из тысяч. Комиссар огляделся по сторонам в поисках Ирены, ее не было. — Неужели она пошла к фламелю без меня? — Странно, — подумал Гард. Изо всех сил стараюсь не поддаваться тревожным предчувствиям. Даже нехорошо с ее стороны. Вдруг я заблужусь в поисках Фламеля. Но дом Фламеля он нашел на удивление быстро. Отметив про себя, что стал уже неплохо ориентироваться и в этой чужой жизни, и в этом чужом городе. Летел в комнату Анны. Лицо Анны стало столь белым, и тонким, что, казалось, даже луч свет должен приносить девушке боль. Комиссар вспомнил свою, совсем недавнюю болезнь. Жизнь в нигде, ощущение бесчувственного безвремени. Ему стало жаль, несчастную, причиной страданий которой, пусть невольно, он стал сам. Ламель неподвижно сидел рядом с дочерью. Голова его свесила, сказалось, он не дышит. Гард слихо тронул фламель за плечо. Тот сразу ужил, схватил мешок, достал бутылку, вскочил. «Господи! Спасибо тебе!» — заорал Фламель и тут же без перехода обратился к Гарду. «Слушайте, Жан, или как вас там еще зовут? Я должен пойти в молельню. Я обязан поблагодарить Господа. Вы посидите с ней». Капельку, совсем недолго. Да, я сейчас. Вы же не станете отрицать, что это Бог все сделал. Да, не будете. Да, я сейчас. Конечно, Господь, конечно.